Глава 9. Грейс. 23.59. «Ещё одна минута», — восклицает Логан. «Клянусь, он один из тех немногих моих знакомых, кто всё ещё умилительно ждёт Нового года. Что касается меня, то я никогда особо не беспокоилась о том, как проводить этот праздник. С годами мой интерес к нему стал меньше». Но мой парень счастливо улыбается, наблюдая, как часы на телефоне отсчитывают последние секунды. Благодаря метели, бушующей за окнами, оба наших телефона уже давно не ловят сигнал. Но, по крайней мере, батареи всё ещё держит заряд. Бутылка шампанского застыла в руке Логана. Внезапно он обеспокоенно оглядывается. «Кто сделает первый глоток?» — требовательно спрашивает он. «У нас нет бокалов». Ты, милостиво, разрешаю я. Уверена? Полагаю, уверена. Мне бы, конечно, хотелось, но... На самом деле мне плевать, кто сделает первый глоток в новом году. Но если я заставлю его думать, будто делаю ему огромное одолжение, то смогу напомнить ему об этом в следующий раз, как он отклонит мой выбор фильмов на Нетфликсе. Всё нормально. Пей. Он практически сияет. Как же мало этому человеку нужно для счастья? 30 секунд, предупреждает он. Сядь ровно, женщина. Я подавляю смешок и выпрямляюсь. Взгляд Лога прикован к телефону. Обратный отсчёт. Я ожидаю радостных криков. Готова, детка? Конечно, но зачем нам кричать? 10. О, боже. 9. Кричит он, жестом побуждая меня присоединиться. И поскольку я люблю этого парня всем своим сердцем, я доставляю ему радость вопя вместе с ним. Мы заканчиваем отсчёт криком «Один!» Логан орёт с Новым годом и крепко целует меня. Я отвечаю на поцелуй и отстраняюсь шепнуть «С Новым годом, Джонни!» «С Новым годом, Грейси!» С улыбкой маленького мальчика он подносит бутылку к губам и делает первый глоток шампанского. 2.00. Эвакуатора всё ещё нет. Прошло несколько часов с тех пор, как часы отсчитали полночь, и мы с Логаном уже выпили бутылку шампанского. Теперь мы пьяны, нам тепло на заднем сиденье, и мы рассказываем друг другу истории с детства. Его рассказам не хватает легкомыслия моих историй, но это и неудивительно. Родители Логана разведены, а его отец выздоравливающий алкоголик, так что у него было не самое лёгкое детство». Но у него есть несколько хороших воспоминаний о брате. Мои родители тоже развелись, но они остались добрыми друзьями, так что мои семейные истории намного счастливее. Когда мы смеемся, обжимаемся и делимся воспоминаниями, мы постоянно прижимаемся друг к другу. Он гладит меня по волосам, я играю со щетиной на его массивном подбородке». «Его усы царапают мои пальцы, и когда он с сожалением говорит, что ему нужно побриться, я не соглашаюсь. Я считаю он сексуальный и мужественный. Я не могу прекратить прикасаться к нему». Так было с того момента, как мы встретились. Я, первокурсница колледжа, до смерти влюбилась в Джона Логана. И с тех пор он не покидал меня. Надеюсь, он никогда меня не покинет. «Как ты думаешь, они когда-нибудь приедут?» Спрашиваю я, прижимаясь носом к холодному окну. «За стеклом мир, бесконечный снежный вихрь». «Они сказали шесть часов», — напоминает он. «Шесть часов ещё не прошло». «Пять с половиной». «Пять с половиной, не шесть». «Но почему их всё ещё нет?» — хнычу я. «Потому что шесть часов ещё не прошло. Прекрати повторять это». Логан разражается смехом, тогда как я с несчастным видом всё ещё смотрю в окно. «Что, если мы умрём от голода?» «Не умрём», — отвечает он. «Что, если мы умрём от переохлаждения и...» «О, Боже, до меня только дошло!» «Что, если мы наказаны?» Он вздыхает. «Ладно, я купился. За что наказаны и кем?» «Александром! За то, что мы его ненавидим!» «Что, если это он сделал?» Я вдруг задыхаюсь. «Боже мой, Логан!» Думаешь, Вилли чувствовал именно это, когда лежал на дне того оврага со сломанной ногой, до того, как его дух вошёл в Александра? Как ты думаешь, он знал, что умирает? Логан молчит мгновение, затем кивает. Я принял решение игнорировать тебя следующие 10 минут или сколько мне понадобится, чтобы ужас покинул моё тело. 2.42. Я отрываю взгляд от окна и спускаю долгий унылый вздох. Ладно. «Думаю, пора». Он хмурится. «Пора что?» «Заключить договор». «Какой договор?» «Я натягиваю одеяло плотнее на нас. Мы можем застрять тут на дни, даже на недели». «Не будет ни дней, ни недель, безумная женщина!» Я упрямо вздергиваю подбородок. «Всё возможно!» И если это случится, есть большая вероятность, что мы умрём от голода или переохлаждения, как в вилле на Калифорнийской тропе. И если мы не решимся на одновременное убийство или самоубийство, очевидно, что один из нас умрёт раньше. Так что если это случится, нужно заключить договор». «Что за гребаный договор?» — рычит он. «Если мы столкнёмся с голодом, то оставшийся в живых должен съесть умершего». Логан таращится на меня. «Что?» — защищаюсь я. «Это вопрос выживания». «Ты хочешь, чтобы мы друг друга съели?» «Ну, не друг друга. Только одному из нас придётся сделать это. И я просто хочу, чтобы ты знал, если я умру первый, я разрешаю тебе съесть меня. Делай всё, что нужно, чтобы выжить. Я не стану тебя осуждать». Он пялится на меня. «Так мы договорились?» «Живой ест мёртвого, и в аварийном комплекте есть швейцарский нож. О, и я думаю, что лучше всего начинать с задницы, там больше мяса». «Нет», — решительно отвечает он. «Да, настаиваю я, задница — лучшая часть. Не в том смысле, что я не отрежу кусочек твоей сладкой задницы и не буду его есть», — уточняет он. «Я бы предпочёл, чтобы мы просто умерли в объятиях друг друга, как старики в каютах «Титаника». Я разочарованно качаю головой». «Хорошо, не соглашайся, но я всё равно настаиваю». «Пакт требует согласия обеих сторон», — говорит он. «Не тогда, когда моя жизнь на кону. Я показываю язык. Извини, детка, но я съем твою задницу, нравится тебе это или нет». Я не осознаю, как скверно это всё сформулировала, пока слова не слетают с моих губ, что заставляет меня завопить, а у моего парня вызывает приступ смеха. 3.02. Ладно, очевидно, прошло уже 14 часов. Шесть, поправляет Логан. И их всё ещё нет. Я едва не прокусываю зубами щёку изнутри. Я не думаю, что они нас найдут. У них есть наше точное местоположение. Да, но машина покрыта снегом, они нас не увидят. И потом, когда метель прекратится, нам нужно будет откапываться. Я бросаю на него серьёзный взгляд. Ты обязан согласиться на договор. «Никогда, и нам не придётся откапываться. Всё будет в порядке». Но мои опасения побуждают его к действию. Он тянется к ручке двери и ругается, когда ему требуется несколько сильных толчков, чтобы открыть её. «Сейчас вернусь». «Что ты собираешься делать?» «Откину снег, чтобы они смогли увидеть машину». «И теперь лучше включить аварийку. Кавалерия может прибыть в любой момент». «Я начинаю выбираться из-под одеяла». Я помогу. Ни за что, там слишком холодно. Оставайся тут. Он выходит и начинает отбрасывать снег, пока с той стороны окна не показывается его красивое лицо. Его черты сосредоточены, что заставляет меня улыбнуться. Неважно, что делает Джон Логан, он делает это, сосредоточившись на 110%. 15 минут спустя он возвращается в машину, стряхивая из себя снег, как собака после купания. Он забирается под одеяло, и я пытаюсь согреть его. Спасибо, бормочит он. Его широкая фигура дрожит в моих руках. О, детка, я потираю его спину в попытке согреть. На самом деле это не помогает, поэтому я принимаю ответственное решение включить обогрев. Хотя знаю, что так мы расходуем наш запас бензина и сажаем аккумулятор. 3.46. Эвакуатора всё ещё нет. Они опаздывают почти на час, и я боюсь за наши жизни. Кто знает, может, они не приедут. Мы можем застрять тут навсегда. Наши тела найдут через многие годы и... Ой, может, уже прекратишь? Логан берёт телефон из моей ладони и обращается к камере. «Мы не умрём. Мы в полном порядке». Он замолкает на мгновение. «Но если мы вдруг действительно умрём, мам, я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты знала, ты лучшая. Эй!» Я толкаю его в плечо. «Прекрати использовать мою батарею для своих прощаний. Ты даже не веришь в то, что мы умрём». Я выхватываю телефон и говорю в него. «Он даже не захотел заключать со мной соглашение, ребята. Ну что это за парень? Я предлагаю ему средства выжить, а он не хочет меня есть». Губы Логана вдруг прижимаются к моей щеке. «Хочешь, чтобы я тебя съел?» Вкратчиво говорит он. «Я, мать твою, съем тебя, детка». «Джон!» В ужасе выдыхаю я. Смотрю в камеру. «Папа, притворись, что ты этого не слышал». Затем я останавливаю запись, и мы с Логаном начинаем целоваться, в то время как вокруг машины продолжает падать снег. «4.22». «Ну вот и кончился наш бензин», — замечает Логан, когда обогреватель испускает последнюю струю горячего воздуха. «Эвакуатор ещё не приехал, а у нас уже кончился бензин». «Предложение съесть меня после того, как я умру, всё ещё в силе», — говорю я ему. «Вот как сильно я тебя люблю». Он вздыхает. 4.49. Я свернулась калачиком в сильных руках Логана, сонная и довольная, пока его длинные пальцы играют с моими волосами. «Я так скучал по этому», — бормочет он. Я поворачиваю голову взглянуть на него. «Почему?» «Обнимать тебя, быть с тобой». В горле встаёт ком. Я тоже. Тишина повисает между нами. Последние несколько лет молнии проносятся перед глазами. Как мы впервые встретились. Все изменения в наших отношениях с тех пор, как Логан окончил Брайер. Когда он играл за бостонскую команду, я думала, что это напряжённый график. Но теперь он в профессиональной лиге, и его расписание в тысячу раз напряжённее. Я протягиваю руку, погладить его чётко очерченный подбородок. Ни с кем, кроме тебя, я бы не хотела замёрзнуть до смерти. Его грудь сотрясается от смеха. И я тоже красотка. 5.13. Я резко просыпаюсь от звука гудка. Логан спихивает меня с себя и тянется к двери. «Думаю, они тут», — говорит он. «Я тут же сажусь. Как раз вовремя. Такое чувство, что они опоздали на 18 часов. На два» поправляет он, улыбаясь мне. В метельном измерении 18. королева драмы. Он смеётся и выскакивает из машины прежде, чем я успеваю возразить. Я застёгиваю куртку, выхожу вслед за ним, и моё сердце тут же радостно подпрыгивает. Два луча света взрезают непроглядную тьму ночи, или скорее утро. Я замечаю фигуру, а затем мужской голос доносит ветром с вершины склона. Это вызвали на помощь.